К общим, а следом за ним Его отец согнувшийся Под тяжестью тела погибшей Нианы Ниян Положил тело женщины на землю И оглядел собравшихся Люди ответили Одобрительным ворчанием Так они выразили согласие Ниану Решившемуся Похоронить свою жену Как это подобало охотнику Сильного и славного племени Которому он принадлежал Никто не спрашивал как отыскал он тело погибшей в болоте. Ниана принадлежала их племени, а ее муж был одним из лучших охотников. Теперь Ниана навсегда останется с племенем, и после смерти она не разлучится с ним. Ее похоронят в центре становища, там, где всегда горит костер. Не сказав ни слова, Ниан, волчий коготь и сын мамонта, подняли тело женщины с земли и положили в костер. Ньян снял с шеи длинное ожерелье и бросил его рядом с умершей. Это были зубы лисиц и волков, нанизанные на тонкий ремешок. Охотничьи трофеи в два ряда охватывали шею Ньяна и были предметом гордости хозяина. Каждый каким-нибудь подарком старался одарить погибшую. Бросали в огонь кремниевые ножи, мелкие украшения из раковин, костей и зубов, некоторые приносили из хижин любимые игрушки, красивые камушки. Теперь все это было отдано Ниане. Ниан притащил огромную лопатку мамонта и прикрыл ею тело женщины. Потом все по очереди начали забрасывать могилу глиной. Такая могила была обнаружена 4 ноября. 1927 года, и скоро тело Неаны исчезло под ее покровом. Дым столбом поднимался к небу. Как будто что-то вспомнив. Копчин внезапно заворчал, подбежал к костру и вытащил из него головешку Он отошел в сторонку, положил ее на землю и начал раздувать. Поняв, в чем дело, все одобрительно заворчали. Ведь они чуть было не забыли об огне. К общем, вовремя вспомнил о нем. Догадливый мальчишка. Кто-то подбежал к мальчику и положил на ветку горсть сухой травы. Огонь разгорелся. Теперь можно было не беспокоиться. Огонь получил пищу. Теперь он не угаснет. Вскоре над старым племенным очагом вырос могильный холм. Он становился все выше и выше. Охотники рыли глину рогами оленей, широкими костями подносили глину в кожаных мешках. Дети помогали взрослым. Дым, поднимавшийся над могилой, понемногу слабел, исчезал. Заходило солнце. Ньян удовлетворенно кивнул. Могильный холм был уже достаточно высок. Все расположились вокруг могилы И начали петь. Пение это походило на грубые выкрики, но все же в нем можно было различить определенный ритм, и скоро все присутствующие раскачивались в такт песни. Издали доносился вой волков и гиен. Над горами опускались черные сумерки. От реки веяло холодом. Вестоницкая Венера Копчим остался у нового костра. Сидел на камне, подкладывая в огонь ветки и разбитые кости, и следил за сизым дымом. Его кольца поднимались вверх и исчезали в вышине. Огонь – это великая сила. Он отгоняет хищников, согревает озябшее тело. На нем можно поджарить мясо. Без огня нечего и думать пережить зиму. А ведь племя чуть было снова не лишилось огня. Глина душит огонь. Дождь тоже может залить очаг. За огнем надо ухаживать. Угасший огонь ничем не оживишь. Теперь Копчем будет беречь огонь. Его огонь никогда не погаснет. Это огонь его матери Нианы. Она тоже будет с ним охранять огонь. В огне частицы Нианы. Вместе с белым дымом Ниана будет постоянно возноситься к небу. К общем, подбросил в костер новую охапку хвороста и с удовольствием наблюдал, как веселые языки пламени лижут сухие ветки и превращают их в белый клубящийся дым. Положат в огонь кусок дерева, и вот уже через минуту дерева нет, только пепел в костре, а в вышине дым. Как это удивительно. Никто этого не поймет. Так же, как у человека, тело остается неподвижным, а жизнь улетает. Когда у племени есть огонь, оно чувствует себя сильным. Старики часто рассказывают молодым, что когда-то во времена трудной переправы через бурную реку племя потеряло огонь. Охотник, несший дымящуюся корягу, упал. поток, и огонь утонул. Это было великое несчастье. Много времени прошло, прежде чем удалось добыть новый огонь. Его выменили у другого племени на множество шкур. И во время долгой зимы, когда не было огня, многие погибли от холода и болезни. Это была страшная пора. А если бы у чужого племени не оказалось огня? Или если бы Вестаницкие охотники встретили враждебное племя. Без огня племя погибло бы. Это все понимали. К пылающему костру подошел Укмас. В руке у него был кусок мяса. Он отбил его палкой, выгреб из костра раскаленный камень и положил на него мясо. Укмас ждал, пока мясо и жарится. Он подогнул ноги, обнял их руками и положил голову на колени. Его волосы, связанные в пучок на темени, торчали кисточкой. Вокруг костра царил беспорядок. Укмас укоризненно покачал головой. И тотчас Огнаш схватил несколько веток и начал мести раскиданные возле костра головешки. К общем тоже взял палку и стал подгребать к центру костра большие обгоревшие ветки. Он был рад, что Укмас просто сделал замечание, а не надавал подзатыльников, как это обычно делают другие охотники, наступив нечаянно на горячую головешку. Конечно же, вокруг костра должно быть все убрано. Укмас не обращал никакого внимания на ребят. общем, закашлялся и далеко сплюнул. Он видел, что именно так делают взрослые охотники. Потом обратился к Укмасу. Без огня нельзя жить. Огонь всегда родится от другого огня. Укмас молча наблюдал за куском мяса, которое уже начинало шипеть. Копчем указал рукой на свой весело пылающий костер. Дождь на огонь, огонь исчезает. Нигде нет огня. Что делать? Охотник будто и не слышит. Что говорит мальчик, только время от времени бросает в его сторону косые взгляды. Нужно еще подумать, стоит ли ему вступать в серьезную беседу с незрелым юнцом. И не дерзко ли это со стороны мальчишки обращаться с вопросом к взрослому охотнику. Немного поразмыслив, Укмас все же решается ответить. Кажется, ему пришлось по душе любопытство мальчиков. Огонь! Великое чудо. общем еще очень мал, но и он знает, наверное, что от кремня отлетают искры. Кремень и камень крест-крест, и во все стороны разлетаются искры. В кремне спрятан огонь. Но может, Копчем не знает, что от искры почти невозможно разжечь костер. Это по силу не каждому. Только старейшина племени Седой Волк умел высечь огонь. Но седой волк больше не ввозь своего племени. Он покинул племя. Охотник говорит медленно, с трудом подыскивая слова, стараясь выразить свои мысли. Это ему удается не всегда. Тогда он помогает себе жестами и мимикой. Давно не приходилось ему говорить так много. Он устал. Перевернул мясо и снова сел, положив голову на колени. Копчим задумался, что из кремния вылетают искры, известно даже малому ребенку. И Копчим не раз наблюдал это, когда охотники готовили ножи, наконечники для копий и скребки. Он сам уже несколько раз отбивал себе от кремня нож или скребок для выделки шкур. Искр было много, но никогда он не видел, чтобы они что-нибудь подожгли. Это правда, что в кремне скрыт огонь. Но только седой волк знал, как от искры разжечь костер. А седой волк уже давно мертв. Укмас насадил мясо на острый осколок кости и отошел. Копчим снова бросил в огонь камень, на котором Укмас жарил мясо и подложил новых веток. Беречонок издали свистнул, призывая приятеля принять участие в игре. Копчим только отмахнулся. Сегодня он не пойдет играть. Он будет охранять огонь. «Огнаш, принеси ко мне осколки кремня», — приказал он своему помощнику. Мальчик побежал к скале, где охотники обычно делали каменное оружие, инструменты. Поднял несколько осколков. Копчим отобрал куски побольше и начал ударять ими друг от друга. Вылетавшие искры он пытался поймать кусочками сухого мха. Огонь не возникал. Как он не бился... Ничего не вышло, значит, — решил Копчин, — тайное великого чуда огня ему не владеть. Женщины принесли свежие охапки веток и отпустили Копчима и огныша. Они сами будут следить за огнем. Нужно приготовить еду для мужчин и довялить запасы мяса. Скрушигула и Крушанка пошли к яме, где хранилось мясо. Хранилище было рядом, всего в нескольких шагах за старым очагом, а теперь могила Нианы. Что такое? – удивилась Крушанка. Хвоя вся раскидана. Девушка заглянула в яму и всплеснула руками. А болтливая скрешугла начала громко причитать, ударяя себя руками по бедрам. Женщины, бросив костер, поспешили к ним. Яма была пуста. Там не осталось ничего, кроме нескольких кусков на самом дне. Все мясо исчезло. Ох, ох, ох, ох. На крики сбежались охотники. Они заглянули в пустую яму. Мужчины покраснели от гнева, стиснули зубы. А потом начали издавать гортанные звуки и возбужденно подпрыгивать. Сын мамонта решил осмотреть землю вокруг. Прежде чем ее успели затоптать, Охотники. Так и есть. Следы широких лап, похожих на медвежьи, только немного поменьше. Это росомаха, сказал сын мамонта. Росомаха, росомаха, кричали охотники и женщины, хором проклиная ночного грабителя. Этот дерзкий хищник ничего не боится. Бывает, что росомахи проникают в хижины к спящим людям и сжирают все сесною. Теперь из-за ловкой росомахи Все племя осталось без пищи. Кто сторожил яму этой ночью? Нечего сказать. Хороши сторожа. Даже не заметили, что разбойник проник в поселок. Пусть виновные отправляются на охоту. И горе им, если они не вернутся без добычи. Двое сторожей нехотя покидают становище. след им несутся насмешки, А вскоре сын мамонта, Волчий коготь, Укмас и еще несколько мужчин, захватив копья и хорошо наточенные топоры, тоже отправились на охоту. Они не надеются на неродивых сторожей. Племени нужны новые запасы, иначе ему грозит голод. Ньян с утра сидит перед своей хижиной, не очень интересуясь происходящим вокруг. Наверное, он даже и не слышал, что натворила раз Перед Ньяном На плоском камне горсть глины. Он лепит из нее какую-то фигурку. Уже дважды он разбивал ее о землю, когда ему казалось, что работа не удалась. И вот он принимается за дело в третий раз. Теперь он подмешивает к глине немного муки из растертых костей. Рог зубра, полный воды, воткнут рядом землю. Фигуркой, величиной с ладонь, Взрослого мужчины имеет формы человека – голову, круглое туловище и ноги по колено. Ньян работает тонкой кистью и старательно выравнивает поверхность фигурки. Иногда сбрызгивает ее водой. Вот обозначилась грудь. Небольшим углублением отмечает он пупок, косые линии на голове, глаза. Фигура готова. Подошел к и с интересом посмотрел на фигурку. Ниян вытянул руку и с удовольствием, разглядывая свое творение, мама, закричал друг к общему. Он узнал Ниану. Отец кивнул и понес фигурку к костру. Под горящими ветками он выкопал ямку, очистил ее палкой от угольков и на чистое место положил фигурку. Влажная масса быстро высыхала. Над ней поднимался белый пар. Фигурка затвердела и приняла красноватый оттенок. Скоро она будет совсем готова. К общем, предложил отцу присмотреть за ней, опасаясь, как бы кто-нибудь случайно не повредил творение Нияна. Мальчик невольно опять принял на себя обязанности хранителя огня, и верный Огнаш тотчас прибежал ему на помощь. Женщины, которым нечего было жарить на костре, занялись другими делами. оставив огонь без присмотра. Ньян заметил это и стал громко возмущаться. В племени нет порядка, говорил он. Ньян хотел, чтобы его слышали все, кто остался. Так бывает всегда, когда каждый себе хозяин, родивая сторожа оставили племя без мяса. На охоту идут кто хочет и куда хочет. За рыбой не, не ходят вообще, запасы шкур плесневеют. Их забыли обработать, а корзины для лесных ягод уже давно пусты. Охотники слушали ньяна и кивали в знак согласия. Племени нельзя долго оставаться без сильного вождя. Это было ясно всем. И он должен быть не только хорошим охотником, но и решительным, твердым человеком, способным подчинить соплеменников собственной воле. Старый вождь утвердил свою власть. Положил на лопатки всех мужчин племени, но однажды его раздавил раненый мамонт, и в племени не оказалось больше ни одного такого силача. Охотники умели подчиняться только грубой силе. Преимущества разума они не признавали. Племя давно нуждалось в сильном предводителе. «Ньян, будь вождем!» – закричали сразу несколько охотников. Ньян улыбнулся. И отрицательно покачал головой. Ньян не может быть вождем. У Ньяна нет жены. Будет жена, станет Ньян вождем. Все поняли. Ниан не хочет взваливать на себя заботы о племени. К тому же многих охотников не было сейчас на месте. Без них не стоило решать такого серьезного дела. На том и разошлись. Каждый принялся на какую-нибудь работу делать. Кто исправлял? Кремниевые орудия, кто обжигал копья, заострял их. Завтра предстояла охота. Ньян пошел к своей хижине и начал наводить в ней порядок. Выбросил из хижины все шкуры, надо проветрить их. Некоторые уже покрылись плесенью. Нашел нож из ребра мамонта и начал размахивать им над головой так, что свистел воздух. Потом осмотрел его и решил немного подточить на камне. Присев на траву за хижиной, ньян острым кремнем начал выбивать на гладкой поверхности ножа черточки и точки. И скоро они превратились в зубра. При этом охотник тихонько напевал. Работа спорилась. Женщины, глядя на ньяна, тоже вынесли шкуры из хижин и разложили их на солнышке. Некоторые принялись украшать свои одежды. Они пришивали кожаным фартуком ракушки, косточки, острым кремниевым шилом протыкали шкуру и протаскивали в отверстие гладкую костяную иглу с толстой ниткой жилой. Где работают женщины, там всегда звучит песня. Вот и сейчас женщины запели. Ханга, ханга, ха-ха-ха. Копчин принес отцу обожженную в костре фигурку Все обошлось благополучно, фигурка нигде не потрескалась. Ньян натер фигурку смесью из сала и золы и подвесил ее в хижине. Эта глиняная статуэтка была найдена при раскопках в 1929 году и известна теперь в науке как Вестонитская Венера. Отныне Ниана постоянно будет с ним, теперь он не одинок. К вечеру вернулись охотники. Охота была неудачной. Две лисицы, которых никто не хотел есть, и маленький олененок. Да еще сын мамонта принес двух сурков и несколько куропаток. Во время ужина вновь разгорелся спор. Кому же быть во главе, во главе племени? Соглашались, когда говорили о смелом вожде. И тут же умолкали, когда надо было кого-нибудь назвать. В каждом находили недостатки. Этого не хотим. кричали всякие, никто не хотел считаться с мнением другого. Каждый защищал то, что ему пришло в голову. Охваченные гневом люди походили на свору собак. Так, ни до чего не договорившись, они разошлись. Но из многих хижин еще долго раздавалось недовольное бормотание. «Этой ночью буду сторожить я», – заявил сын мамонта. Он не мог простить прожорливой росомахи ночного грабежа и хотел сам рассчитаться с хищницей. Кто со мной? – обратился он к сидящим у костра охотникам. Старый космач встал и присоединился к сыну мамонта. Из хижины коварного задиры донеслось, как всегда, ехидное. Космач будет сторожить? Считайте, что у росомахи сегодня праздник. Все промолчали. С задирой никто не хотел связываться. К общим Бельчонком подтащили шкуры, и у них были острые костяные наконечники. Ребята надеялись ночью подкараулить рассамаху. И становище погрузилось в сон. Мамонты. Ночь прошла спокойная. Никто не появился вблизи стоянки. Но задержа все-таки что-то заметил. Прошелся несколько раз, словно отыскивая какую-то вещь. А потом подошел к костру и громко заявил. Росомаха унесла Нияна. Росомаха украла Нияна. И действительно, Ниян исчез. Росомаха, конечно, тут была ни при чем. Ниян не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни на третий Дни проходили за днями, а в племени по-прежнему царил беспорядок. И пожилые охотники напрасно старались объединить мужчин. Недалеко появился табун диких лошадей, но охотники не спешили на охоту и вернулись ни с чем. Потом они пожалели, что не выставили на холмах дозоры, которые вовремя могли бы предупредить их о приближении табуна. Однажды Дью перешел лохматый носорог, но... Обнаружив становище, скрылся раньше, чем охотники успели к нему добежать. Мужчины переруг... переругались, сваливая вину друг на друга. Волчьему когтю надоело слушать их привлекания, и он вместе с зайцем отправился в дозор на холмы. Космач с Укмасом решили пойти к реке. Остальные мужчины продолжали спорить о том, куда следует идти на охоту. Кто с кем пойдет? и кто будет во главе, как обычно. Задира и куница над всеми насмехались, но никто не стал их останавливать. Все были недовольны друг другом, и никто в племени не пользовался таким уважением, чтобы к его голосу прислушивались. Всем хотелось, чтобы в племени, наконец, воцарился порядок, но никто не хотел никому подчиняться, никто никого не хотел слушать. Ясно было, что это до добра не доведет, И результаты не заставили себя ждать. Наступили холодные дни. Благо, что еще люди отъелись после удачной охоты на зубров. Не то совсем бы плохо пришлось. Ниян отсутствовал уже целую неделю. И никто не знал, что случилось со смелым охотником. Может быть, волки давно уже обглодали его кости. И вдруг, совсем неожиданно, Ниян появился в становище. Уставший, окровавленный, едва державшийся на ногах, он шел, ведя за собой молодую женщину со связанными руками. Сбежало все племя. Ньян привел жену. Ньян привел жену. Раздавались возбужденные голоса. Такого интереса и удивления уже давно не вызывало ни одно событие. Ньян наклонился к роднику и долго пил. Потом встал. И, не оттирая воды, стекающей с усов и бороды, развязал женщины руки, сказал при этом только одно труднопроизносимое слово. «Чекта!» Это было имя новой жены Ньяна. Охотники ждали от Нияна рассказа о том, где он был и как ему удалось заполучить жену. Но Ньян, ни слова не говоря, тяжело опустился на камень. То, что ему много пришлось пережить, Было видно и так Об этом нечего было рассказывать Но о чужой женщине О ее племени Ньян мог бы Что-нибудь сообщить Ведь могло случиться и так Что Ньян украл эту женщину У кого-то сильного племени И чужаки теперь могут явиться Вслед за Ньяном Чтоб потребовать выкуп Охотники расположились на траве С нетерпением Ожидая объяснений Шчек-то Присев около камня, спокойно переводила взгляд с одного охотника на другого, очевидно смирившись со своей участью. Вокруг бедер у нее был повязан широкий кожаный пояс, похожий на короткую юбку, а на шее висели шнурки с несколькими костяными колечками. Однако это было не все. Подбородок женщины украшали черточки, шрамы. Все тут же обратили на них внимание и поняли, что это знак племени, которому принадлежит Чекта. А какого, этого никто не знал, так как ни разу вестаницкие охотники не встречали людей с таким знаком. Женщины с любопытством разглядывали прическу. Это было нечто удивительное. В эстонистском племени волосы у женщин были свободно распущены по плечам и спине. Самое большее, что они себе позволяли, это перевязать их ремешком. У чужой волосы были так замысловато убраны, что их необходимо было рассмотреть поближе. И женщины не удержались от искушения. Они подходили к пришелице, прикасались к ее голове, поворачивая ее из стороны в сторону. Громкими криками, выражая свое удивление, они выяснили, что волосы у Шекты заплетены во множество маленьких косичек, а те, в свою очередь, связаны между собой поперечными ремешками. Ей-ей! – прищелкивали женщины от удивления языком. «Эта прическа неудобна! – заявила лентяйка Шишма. – Как можно ловить в шее в такой голове? Правда, правда, присоединились к ней и остальные после некоторого размышления С этого момента прическа молодой женщины перестала им нравиться Ньян наконец отдышался, встал и произнес четко Мамонты, мамонты, мамонты Эта весть вызвала оживление среди охотников Ньян говорит, мамонты и не один, а много мамонтов Вот удача Все давно уже ждут такого случая. Ньян, где ты их видел? Они идут сюда. Да? Вопросы сыпались со всех сторон. Но как только Ньян начал рассказывать, тотчас наступила тишина. Мамонты идут сюда. Много мамонтов идет сюда. Шумным ликованием встретили охотнику эту весть. Они повскакивали со своих мест, Кувыркались, хлопали в ладоши и весело смеялись. Снова наступит благополучие, снова в племени будут большие запасы мяса. Опытные охотники Космач, Укмас, Волчий Коготь и сын мамонта не, раз... не разделяли общего веселья. Одно сообщение о приближающихся мамонтах еще не означает верную добычу. Мамонты могут перейти дью где-нибудь в другом месте. И, наконец, мамонты – это не зайцы и даже не олени. Охота на мамонта – дело трудное. К ней нужно хорошо подготовиться. Однако большая часть племени веселилась и вела себя так, словно мамонты уже были пойманы. После долгого и шумного спора было, наконец, решено, что несколько охотников отправляется на разведку. Одни пойдут на холм обозревать равнину, а другие останутся на месте и будут готовиться к большой охоте. Во главе охотников, посланных на разведку, пошел следопыт Космач. Ньян указал ему, в каком направлении идут мамонты. Если их ничто не задержит по дороге, то они будут здесь уже сегодня. Волчий коготь с несколькими охотниками отправился на холм. Оставшиеся становящие мужчины принялись совещаться, как лучше организовать работу на подготовку ямы ловушек времени не было оставалось одно напасть на какого-нибудь отбившегося от стада одиночку и копьями нанести ему как можно больше ран, чтобы мамонт ослаб от потери крови. если это удастся, охотники оставят добычу на попечении женщин и будут дальше преследовать стадо, возможно, Они сумеют убить еще одного или двух мамонтов. Надо лишь нападать всем вместе, с разных сторон. Как только мамонт ринется на кого-нибудь из охотников, остальные тотчас должны напасть на него, стараясь отвлечь животное и спасти товарищей от верной гибели. Таков закон охоты. Эта охота будет опасной. Ведь разъяренный мамонт может схватить человека своим длинным гибким хоботом и ударить его о землю или растоптать огромными, похожими на стволы вековых деревьев, ногами. Такие истории часто вспоминают бывалые охотники. Однако предчувствие опасности только подзадаривало мужчин. Чем больше опасность, тем больше славы выпадает на долю охотников в случае удачи. Совет уже подходил к концу, когда сыну мамонта пришла в голову великолепная мысль Зубры в болоте Мамонты в болоте Охотникам понравился план сына мамонта Они загонят стадо мамонтов в болото Как сделали это с зубрами? Гой, гой, гой Мамонтов в болото весело кричали мужчины Теперь Все принялись готовить к охоте особо прочные острые копья. Основное оружие первобытного охотника. Сегодня их понадобится очень много. Мужчины выбирали подходящие прямые ветки дуба, ясеня или граба, заостряли их концы, затем обжигали на огне, а после всего отбивали камнями. Задира, переходя от одной хижины к другой, всех получал, заводил разговоры о выборе вождя и о том, что в племени надо навести порядок. В одной руке у него было сразу три копья, а в другой – тяжелый топор из грубо обтесанного камня. Он размахивал им над головой, желая обратить на себя внимание. Посмотрите, мол, какой я сильный, болтливая скрышу голуга. Лестиво заметилось, что только такой силач, как Задира, может быть достойным вождем племени. Задира самодовольно ухмыльнулся, но не, подерж... не поддержал болтовню. Еще не пришло его время. Вдруг послышался трижды повторенных свист. Это волчий коготь с холма подавал сигнал. Мамонты идут. Будьте готовы. Большая охота начинается. Теперь уже не до споров. В такой охоте одиночкам не место действовать сообща, только тогда их ждет удача. Женщины в этой охоте тоже помощники, они понесут запасное оружие, будут во время охоты помогать окружать мамонта, оглушать его криками. Нескольким старшим мальчикам поручено быть связными между отдельными группами, да и дозорные из них отличные мальчишки. Если понадобится, ничего не стоит взобраться на самое высокое дерево. Уставший Ньян спит крепким сном в своей хижине. Его шчекта тихо сидит перед хижиной, ей чуждо волнение, охватившее все становище. Поселок опустел. Только две старые женщины остались у костра, да совсем маленькие дети. Вернувшийся из дозора волчий коготь, Рассказал охотникам, собравшимся на краю поселка, что стадо мамонтов действительно появилось невдалеке между пологими отрогами гор и Дии. Они движутся вдоль реки. Их много, и идут они несколькими группами. От космача прибежал мальчишка. Они тоже заметили мамонтов. Теперь надо получше укрыться. Мамонты не должны обнаружить охотников раньше времени. Они могут свернуть в другую сторону, и тогда прощай добыча, — велел напомнить старый охотник. Будто мы сами не знаем, что надо делать, — пробурчал задира. Пусть космач дает советы детям, а не нам. Однако сын мамонта решил не пренебрегать советом и разбил охотников на несколько групп. Волчий коготь будет охранять возвышенность, космач — расположится на берегу Дыи и преградит мамонтам путь к воде. А сын мамонта с несколькими охотниками, спрятавшись в зарослях, пропустит стадо вперед, а потом погонит его перед собой прямо в болото. Женщины останутся в долине и криком будут пугать животных, если они повернут в сторону становища. Так волки охотятся зимой. Одобрили охотники действия сына мамонта и поспешили разделиться на группы. Только Задира продолжал ворчать. «Незачем дробить племя! Все вместе должны идти на одного мамонта!» Ему никто не ответил. Стадо мамонтов приближалось. Уже можно было различить отдельных животных. А за березовой порослью колыхались волосатые спины второго стада гигантов. Иногда над деревьями возникал длинный хобот, размахивающий обломанной веткой. Светились белые дуги огромных бивней. Охотники заметно волновались. Глаза их блестели, руки судорожно сжимали копья. От напряжения у многих на лбу выступили капельки пота. Наконец, волчий коготь закаркал вороном. Это означало, что все идет как задумано. От реки тоже несется карканье. Это уже космач. Остальные, спрятавшись в укрытие, ждут Сын мамонта из укрытия внимательно наблюдает за каждым шагом животных. Они приближаются. Огромный мамонт ведет стадо, размахивая хоботом из стороны в сторону, обламывает на ходу ветки и побеги и сует их в рот. Уши его похожи на листья огромных лопухов. Он хлопает ими, отгоняя назойливых насекомых. За ним шествуют остальные. И скоро узкая тропинка под ногами мохнатых гигантов превращается в широкую дорогу. Один из мамонтов потерся о ствол дерева, и оно переломилось, словно тростинка. Маленький детеныш сорвал с поваленного дерева верхушку и поволочил по земле. Спокойно шествует стадо мамонтов, не подозревая об опасности. Потерянная добыча. Еще минута, и произойдет схватка. Но тут сын мамонта замечает в задних рядах стада странное движение. Чем-то напуганные мамонты сходят с тропы и призывно трубят. Что могло испугать могучих великанов? Волки напасть на мамонтов не отважится, да и медведь вряд ли рискнет связаться с целым стадом. Может быть, лев или тигр выбрались из своего логова, привлеченные заманчивым запахом. Среди мамонтов поднялось смятение. Несколько испуганных животных мчатся вперед с поднятыми вверх хоботами. Обе боковые группы охотников, под предводительством волчьего когтя и космача, решив, что охота началась, вышли из укрытия и бросились на стадо, еще больше усилив смятение. Сын мамонта попытался было направить стадо к болоту, но ему это не удалось. Один мамонт, пробившись сквозь заросли, оказался прямо перед охотником. Сыну мамонта удалось уклониться от гибкого хобота, и он изо всех сил вонзил острое копье в пах животного. Он не успел даже вытащить копье, а мамонт уже помчался дальше. Сын мамонта ожидал схватки с... разъяренным животным, а раненый мамонт бежит, словно не замечая тяжелой раны. Почему? Чем же так напугано животное? Охотники ждали мамонтов, чтобы сразиться с ними не на жизнь, а на смерть. А те бегут. Они увидели только, как, протискиваясь между двумя деревьями, раненый мамонт обломил копье, упав на колени, но тотчас поднялся и помчался дальше, догоняя стадо. А следом бегут еще несколько мамонтов. Топот сотрясает воздух. С увороченными корнями валятся огромные деревья. К сыну мамонта подбежал Копчин. В глазах страх, удивление, отчаяние. «Чужие охотники?» – выкрикнул он, и в изнеможении рухнул на траву. Это сообщение подействовало на охотников, как удар грома. «Как?» Столько усилий, столько надежд, и все напрасно. Рассерженный сын мамонта грубо схватил мальчика и поставил его на ноги. Что ты говоришь? Ты сам видел, где они? К общим с трудом пришел в себя. Какие-то охотники, их очень много, идут следом за мамонтами. Да, нерадостное известие для вестоницкого племени. Если мамонтов гонят какие-то чужие охотники, то столкновение неизбежно. Племени предстоит сражение с незваными гостями. Об этом должны знать все. Сейчас это самое главное. Жган и Клух побежали сообщить остальным об опасности. Сын мамонта и еще несколько охотников отправились на разведку. Про мамонтов они уже забыли. Их интересовало только одно. Что это за племя объявилось вдруг на их земле и какова его сила? Внезапно раздался пронзительный крик. Что это? Охотники поспешили на крик и наткнулись на группу волчьего когтя, которая упорно сражалась с раненым мамонтом. Уже несколько копий торчало в теле огромного животного. Сбешенный мамонт топтался на месте, обливаясь кровью. Огромным своим бивнем мамонт ранил уже одного охотника и раздавил бы его ногами. если бы другой охотник не подбежал сзади и двумя сильными ударами топора не подрезал жилы на задних ногах. Мамонт грузно осел, поднял хобот и открыл рот, похожий на жерло вулкана. Метко брошенное копье погрузилось в открытый рот. Мамонт хоботом тотчас вырвал его и резко вскочил. Охотники бросились в рассыпную. Ослепленный яростью мамонт преследовал обидчиков, сметая все на своем пути. Вон он сбежал на маленький пригорок и остановился. На мгновение путь ему преградила группа чужих охотников. Прежде, чем те приготовились к схватке, разъяренный мамонт двинулся на них и раздавил одного. Он растоптал бы и всех остальных, если бы они в последний момент не разбежались. Мамонт остановился. Он раскачивал головой из стороны в сторону. При этом его могучее тело содрогалось. На равнине показались еще два мамонта – самка с детенышем. Раненый мамонт растоптал несколько низких березок и бросился через луг призывно трубящему стаду. Сын мамонта и волчий коготь вышли из укрытий и набросились на пришельцев, спрятавшихся в кустах. В таких случаях внезапность решает все. Незнакомцы с одинаковыми шрамами на подбородках совсем не ожидали такой встречи. Видимо, они даже не подозревали о существовании вестонитского племени, и им ничего не оставалось, как обратиться в бедство. А вестонитским охотникам радоваться легкой победе. Прогнав чужих охотников, Они решили вернуться к стаду мамонтов и благополучно закончить начатую охоту. «За нами!» – кричали сын мамонта, волочий коготь и клух, ободрённые успехом. Теперь стало ясно, почему мамонты так поспешно бежали. Их преследовали эти пришельцы. Вестаницкие охотники не любили, когда на их территории охотились чужое племя. Никто не может безнаказанно нарушать границы их охотничьих округи. Здесь действует закон, всеми признанный. Все звери могут быть добычей только живущего в этих краях племени. Земля, в границах которой виден дым племенного костра, для каждого чужого охотника – табу, запрещенная территория. Чужое племя нарушило этот закон и должно понести наказание. Незнакомцы с шрамами на подбородках расплатятся за свою дерзость. Громкие крики сопровождали от отступление незваных гостей. И неповоротливый толстяк, и ленивый окунь, и всегда плетущийся в хвосте неура, на этот раз были рядом с сыном мамонта, волчьим когтем и силачом пайдой. Сегодня день великой победы и удачной охоты. Гойя, Гойя! Но случилось то, чего меньше всего ожидали охотники. Спасавшиеся бегством враги, выбежав из редкого лесочка на открытое место, где победители надеялись с ними расправиться, внезапно остановились. Они уже не искали спасения, не спешили укрыться, они ликовали, сопровождая крики радости выразительными жестами. А вестаницкие охотники. Недавние победители пришли в смятение. По степи навстречу им двигалась огромная толпа пришельцев. Незнакомцы издавали воинственные кличи и ринулись на противника. Закон табу перестал действовать. Сейчас все решала сила. Несколько легких копий упало к ногам еще не пришедших в себя от удивления охотников. Крики Сменились ревом тех, кто пришли, и, поняв, что вступать в схватку с таким многочисленным противником было безумием, люди начали беспорядочно отступать. Вестоницкие охотники спешили укрыться в лесу единственным надежным убежищем. Здесь можно было сбить врага со следа и выиграть время. Сейчас каждая минута промедления означала смерть. Охваченная отчаянием, Охотники старались держаться вместе, слабые – поближе к опытным и сильным. Кто заблудится в лесу, уже никогда не догонит своих соплеменников. Где найти спасение от неприятеля? Неужели этот ужасный день станет днем гибели всего племени? Как предупредить о беде оставшихся становища? Ведь пришельцы всех перебьют, и новые хозяева разожгут победный огонь на месте Племени станут охотиться в здешних краях, богатых птицей, зверьем. Группа охотников во главе с сыном Мамонта и Укмосом все же пытается сдержать натиск незваных гостей, отдалить страшную минуту гибели. Но их порыв уже не может остановить лавину. Вскоре и им приходится отступать. Внезапно из зарослей выбежал раненый Мамонт. В его косматом, поросшем длинной шерстью теле, торчало несколько сломанных копий. Вестоницкие охотники теперь уже бежали от косматого чудища. Пришельцы же, разгоряченные боем, недолго думая, бросились на мамонта, вонзая копья в его огромное тело. Мамонт, потерявший много крови, оборонялся слабо и сам не нападал. Занявшись мамонтом, пришельцы забыли об, об охотниках, и этого было достаточно для спасения. Удыи ждали космач и еще несколько человек. Они видели беспорядочное бегство племени, но сначала ничего не могли понять. Потом, увидев, как велика опасность, они собрали женщин и детей на берегу Дыи и стали ждать. Единственным спасением было переправиться через реку. Наконец племя. Объединилась, страх обуял людей, они видели гибель близких, видели, как чужие насильники похищали женщин. Что ждет их? Передышка кончилась. Ветер доносил воинственные крики неприятеля. Бежать, бежать как можно дальше. Вот когда нужен был вождь, смелый и решительный. Никто не может подсказать людям, что следует делать в эти трудные минуты. Нет единства – Нет послушания. Смятение царит в племени. Космач, сын мамонта, волчий коготь наскоро совещались. Крепыш предлагал вернуться и захватить хоть что-нибудь из запасов. «Замолчит искряга», – отмахивался Космач от скупого охотника. До да шкуры нам сейчас!» «Все в воду!» – раздался приказ. И люди послушно начали входить в реку. «Место это знакомое. Да и я здесь не глубокое. Можно перейти в брод. Однако сегодня, как нарочно, очень бурное течение. Оно сбивает с ног даже сильных, а медлить нельзя. Кто перейдет реку, останется жить. Воду снова призывает сын мамонта. Мужчинам говорит. У меня в хижине рысья шкура, не унимался крепыш, и волчью на зиму. Космач подтолкнул крепыша, и тот плюхнулся в воду. Сова и заяц идут впереди, они показывают дорогу и уже почти добрались до противоположного берега. Женщины с маленькими детьми на спинах борются с потоком, ища поддержки у мужчин. Подростки отважно пробираются сами. А если кого-нибудь поток избивает с ног, ближайший охотник спешит на помощь. Первыми на берегу оказались Беличонок и Копчем. Мальчики всегда веселые и шумные сегодня притихли. Они напуганы. Они слышали, как охотники говорили, что из становища ничего уже нельзя спасти. Кто остался там, будет убит. Пришельцы захватят их хижины, все запасы шкур, оружия. Они потеряли все. Спящему нияну, который остался там, не уйти живым. Не пощадят они ни женщин, ни детей. Но сын мамонта и Космач торопят. Тем, кто замешкался, Протягивают копья. Каждый одной свободно рукой сжимает амулет, висящий на шее. Волшебная сила, скрытая в нем, поможет одолеть стремительный поток. Придаст бодрости, спасет опасности. Переправа через реку прошла благополучно. Всем удалось выбраться на берег. На берегу все поспешили укрыться в зарослях. Передохнули немного и двинулись за космочом. указывающим дорогу, нужно было действовать бесшумно. Только осторожность могла сейчас спасти беглецов. Преследователи еще не показались. Они, вероятно, были заняты маслом.